Александр Раскин. Как папа был маленьким. Как папа обманывал учительницу. Когда папа был маленьким и учился в школе, он очень любил свою учительницу. И все ребята ее любили. Она была высокая, некрасивая, всегда носила только темные платья. Но это взрослые говорили, что она некрасивая, а маленькому папе она казалась очень красивой. А звали ее так – Афанасия Никифоровна. Она была веселая и строгая, но важнее всего было то, что она была очень справедливая. И все ребята знали, если Афанасия Никифоровна сердится на них, значит они виноваты. Никогда она не сердилась на ребят зря. У нее не было любимчиков, она любила всех своих учеников и на каждого могла рассердиться, если он шалил и не сделал уроков. Все ребята знали, что Афанасия Никифоровна работает в этой школе уже 20 лет. И все знали, что она не любит хвостунов, жадин и ябедников. Но уроки Афанасии Никифоровны всегда было очень интересно. Поэтому все сидели тихо и слушали. Однажды маленького папу укололи в спину булавкой. Было очень больно, и он крикнул «Ой!». Тогда учительница спросила, что это значит? Почему ты нам... «Мешаешь?» Маленький папа молчал, и учительница сказала, «Выйди из класса». Маленький папа встал и пошел к двери. Но тут закричали две девочки. Они закричали, «Его зайчиков уколол!» И тогда Афанасия Никифоровна сказала, «Пусть выйдут из класса тот, кто кричал, тот, кто колол, и те, кто ябедничает». «Правильно я говорю?» И все закричали, «Правильно» и девочки вышли из класса вместе с маленьким папой и Зайчиковым. Маленький папа шел и плакал. Ему было очень обидно, что его сначала укололи, а потом выгнали. Зайчиков шел и смеялся над девчонками и маленьким папой, но видно было, что ему не так уж и весело. Девочки не смеялись и не плакали, но им тоже было обидно. На следующий день маленький папа пришел в школу с большим гвоздем. И когда Афанасия Никифоровна повернулась к ученикам спиной и стала писать на классной доске, маленький папа вынул свой гвоздь и уколол Зайчикова в руку. Зайчиков завопил так громко, что маленький папа даже испугался. Афанасия Никифоровна очень рассердилась. «Опять Зайчиков!» – сказала она. «Это не я, это меня!» – простонал Зайчиков держать за руку. «Ах, вчера ты, а сегодня тебя!» «Очень интересно, кто же уколол Зайчикова?» Все посмотрели на маленького папу, но все молчали. Никто не хотел ябедничать. И даже Зайчиков замолчал и только тихо всклипывал. «Кто же это сделал?» – спросила Афанасия Никифоровна своим самым сердитым голосом. Маленький папа так испугался, что вдруг сказал «Я его не колол». Тогда Афанасия Никифоровна спросила «Чем же ты его не колол?» И маленький папа быстро ответил «Вот этим гвоздем». Тут все засмеялись так громко, что прибежал учитель из соседнего класса. Он спросил «Афанасия Никифоровна, чему вы так радуетесь?» «Мы радуемся тому, — сказала Афанасия Никифоровна, — что один мальчик не колол другого вот этим гвоздем. Тот не кричал и весь класс не ябедничал. И никто не обманывал свою старую учительницу». Тут всем ребятам стало очень стыдно. И все стали сердиться смотреть на маленького папу. Он встал и сказал, «Вчера меня кололи, и я кричал. Сегодня я сам его уколол, и он кричал. А я врал». И тут маленький папа помолчал и сказал, «Я больше не буду, Афанасия Никифоровна». «И я не буду», — сказал Зайчиков, но погрозил папе кулаком. И ему никто не поверил. Афанасия Никифоровна сказала, «Врать хуже всего». И маленький папа, больше ей не врал никогда, почти никогда.